Глава вторая. Претенденток на роль няни, или, скорее, нянек, было немного. Судя по всему, они уже прошли первичный отбор у Виктора и теперь ждали собеседования со мной. Я остановился в коридоре перед дверью в гостиную, где ожидали женщины, и вопросительно посмотрел на дворецкого. «Сколько их?» — спросил я, протянув руку к двери. «Шестеро», — ответил Виктор. «Две имеют опыт работы с детьми кланов, но более углубленное собеседование, полагаю, следует провести вам, Константин Витальевич». «Я, собственно, за этим сюда и приш...» Телефонный звонок прервал меня на полуслове. Я посмотрел на номер, он был мне незнаком. орлов все «Всё-таки это очень непривычно, чтоб ты знал», — голос Стоянова резанул по ушам. «Костя, не бросай трубку, я и так новый телефон купил, чтобы до тебя хоть так дозвониться». «Что тебе нужно?» — холодно проговорил я. «Поговорить». «Спасибо, я с твоей женой уже поговорил. Что-то больше на разговоры меня не тянет». «Костя, не валяй, дурака». Голос Стоянова звучал устало. «Иногда нужно просто высказаться. Вели своим цербером меня пропустить, а то уже просто смешно на самом деле». «Так значит, ты здесь у ворот стоишь», протянул я, убирая руку от двери. «Хорошо, давай поставим уже все точки над всеми буквами. Если наш разговор выйдет из-под контроля, не обижайся». Я отключился и связался с охраной, приказав пропустить Стоянова. Но прежде убедиться, что он в машине один, потому что с бывшей тещей я разговаривать точно не собирался. «Я так понимаю, собеседование отменяется?» — спросил Виктор, внимательно следивший за моим разговором сначала со Стояновым, а потом с охраной. «Нет», — я покачал головой. «Вот что, в основных моментах я тебе доверяю. Кроме того, Клара Львовна будет присутствовать. Она имеет прямое отношение к воспитанию Яна, и плохо у нее не получилось, это точно». «Так что если кто-то приглянется вам обоим, точнее вам троим, включая Прохора, то оставите этих женщин и дождетесь меня. Не думаю, что мой разговор с Александром Стояновым как-то затянется». Виктор наклонил голову в знак того, что все понял и выполнит в лучшем виде, и вошел в гостиную. Я краем глаза увидел нескольких женщин, чинно расположившихся на диванах. Не став их разглядывать, чтобы не смущать, все равно половина из этих женщин скоро покинет мой дом». Я развернулся и почти бегом прошел в библиотеку, куда приказал провести бывшего тестя. Ждать Стоянова пришлось недолго. Когда он зашел в библиотеку, я сразу же обратил внимание, что недавний щеголь выглядит, мягко говоря, не очень. Пальто расстёгнуто, рубашка не первой свежести, на шёлковом шарфе какие-то пятна. Лицо опухшее с трёхдневной наполовину седой щетиной. В руке Стоянова была зажата бутылка со спиртным. Крепкий запах сивухи проникал даже через пробку, заставляя морщиться. «Не хочешь?» — Стоянов махнул в мою сторону бутылкой. «Нет, я почти не пью». Сухо ответив, я скрестил руки на груди, откинувшись на спинку кресла. «А, точно». — Стоянов хлопнул себя по лбу. «Постоянно забываю, что ты Орлов. Твой отец тоже почти не пил, знаешь ли». «Мне говорили об этом. Зачем ты ко мне приехал и настоял на встрече?» — спросил я. Нажраться ты и дома смог бы». «Скорее всего, да, но это было бы слишком пресно». Он сел на диван, открыл бутылку и сделал глоток прямо из горла. «Когда я передал права на клан твоему деду, я думал, что мне будет сложно с этой потерей смириться. И знаешь, первое время так оно и было, но когда Анна...» Он сделал еще один глоток. «В общем, я внезапно понял, что фактически уже не могу подчиняться правилам, записанным в кодексе. А значит, могу примерить на себя законы простых людей. Например, я могу развестись, отдав теперь уже бывшей жене ее почти законную половину». «И поэтому ты пьешь? Стоянов не выглядел счастливым. «В том числе». Он заткнул пробкой бутылку. «После стольких лет, прожитых вместе с женой, как и с кланом, расставаться сложно. Но я не про свои горести пришел рассказывать. Я перебирал вещи дочери, которые остались. Сначала все выбросить хотел, но потом наткнулся на этот дневник. Ну знаешь, какие девочки ведут, с сердечками и заметочками». Он вытащил из кармана свернутую в рулон тонкую тетрадь. «Держи, я его не читал, не смог. А ты посмотри, может, мальчишкам, когда покажешь. Все мать лучше узнают». И он протянул тетрадь мне, а сам снова открыл бутылку. «Точно не будешь?» «Нет», — я покачал головой. «Как знаешь», — Стаянов встал. «Ты не думай, я очухаюсь и магазином займусь, у меня ведь только это отдушина осталось». Я не стал ему напоминать, что у него есть внуки. Похоже, что Стаянова все-таки навсегда уйдут из нашей жизни». «Ну и хрен с ними. Главное, чтобы моя покойная жена нам сюрпризов не подкинула. А то как-то странно ее последняя поездка выглядит. Очень подозрительно». Стоянов, пошатываясь, вышел из библиотеки, а я принялся листать этот девичий дневник. Вначале там не было ничего необычного. Тексты сопливых песенок, сердечки. А вот уже ближе к середине тон дневника изменился. Как я понял, Анне было восемнадцать, когда она в каком-то клубе встретила его». «Когда-то она говорила мне, что я у нее был вторым, и теперь я, кажется, нашел упоминание о первом. Имён не было, но по отдельным фразам можно было предположить, что он немного старше Анны, а дальше шли только восторги. Мне было неприятно читать про ее восхищение другим мужчиной, но до конца оставалось всего пара страниц, и я заставил себя их прочесть. Они расстались. Он уехал куда-то далеко и надолго, и Анна больше не прикасалась к дневнику». все таки я был неправ, когда думал, что она никого, кроме себя, не любила. Вот только показывать это сыновьям я точно не буду». Подойдя к камину, я бросил в него тетрадь и призвал дар огня, чтобы разжечь тлеющие угли. Глядя, как горит дневник, старался не думать о его содержимом. Больше всего мне хотелось сгрести все вещи Анны, завязать в простыню и спалить к чертовой матери, как этот старый дневник. «Константин Витальевич, я заметил, что ваш гость удалился». «Надо же, я настолько погрузился в свои мысли, что не заметил, как в библиотеку вошел Виктор. Кандидатки, оставшиеся после допроса с пристрастием Клары Львовна и Прохора, ждут в гостиной. Вы будете с ними говорить?» «Да, разумеется». Я кивнул и пошевелил пепел, оставшийся от дневника Анны. «Ты можешь пригласить их сюда по одной, что-то мне неохота подниматься наверх». Эм, думаю, что перед тем, как приглашать сюда женщин, нужно как следует проветрить комнату». Он быстро подошел к окну и распахнул его, впуская свежий морозный воздух. «Где, бога ради, ваш гость нашел такую феноменальную гадость?» Судя по вопросу, Виктор Спорога чуть не сбил с ног запах той самой сивухи, которую пил Стоянов, а я ничего принюхался уже. «Это есть тайна, покрытая мраком», — провозгласил я, подняв вверх палец. «Не удивлюсь, если он сам себе модный коктейль намешал». Дверь открылась, и в библиотеку почти троевым шагом вошла Клара, «Костя, я прошу у тебя разрешения остаться в твоем доме», — выпалила она с порога, а я чуть не потерял равновесие и не долбанулся о каминную полку. «Может быть, я предвзято ко всему отношусь, но за сыновьями клана требуется особый пригляд». «Клара», — начал я, но она подняла руку, призывая меня заткнуться и дать ей договорить. «Костя, я ни в коем случае не навязываюсь. Я действительно понимаю, насколько тебе сейчас трудно, и искренне предлагаю руку помощи». «Весь клан Орловых готов тебе помочь, но так уж получилось, что женская его часть представлена безголовыми тупыми курицами, а мужская часть, та, что заставляет гордиться Орловыми, это всего лишь мужчины. Да, в каких-то моментах лучшие, но вряд ли хоть один из них знает, как можно взять младенца на руки, не испытав при этом приступа паники». «Я даже не знаю, что сказать». Я развел руками и посмотрел на Прохора, который с невозмутимым видом рассматривал книжный шкаф. «Просто прикажи этим двум бездельникам приготовить мне комнату и займись уже женщинами!» «Как же неприлично это звучит, кто бы знал!» — пробормотал я. «Клара, ты можешь выбрать любую комнату, кроме моих апартаментов и детской. Можешь даже здесь расположиться, но дай мне только пару минут закончить с женщинами!» Прохор повернулся ко мне, и в его взгляде запрыгали чертенята. «Прохор, где моя трость?» Клара уже меня не слушала. Она получила разрешение и решила сразу же начать исполнять свои пожелания. «Дай мне мою трость и пойдем искать подходящую комнату, чтобы не слишком далеко от моих крошек, чтобы успеть прийти к ним по первому зову, за мной». Они вышли из библиотеки, а я прислонился лбом к каминной полке и расхохотался. Виктор тем временем закрыл окно и ушел за первой кандидаткой на роль няньки. Я ждал кого угодно, но только не самую обычную женщину. Она была невысокой, плотненькой и одновременно очень уютной. «Представьтесь, пожалуйста». Я указал ей рукой на диван. Сам же остался стоять, прислонясь плечом к каминной полке. «Меня зовут Татьяна Кирова. У меня специальное образование по уходу, воспитанию и начальному образованию детей. Я занималась детьми в двух семьях, пока они не выросли настолько, что перестали во мне нуждаться». Татьяна улыбнулась, и на ее щеках образовались очень милые ямочки. «По вам не скажешь, что вы ученая дама». Я бы не называла себя ученой, просто я немного понимаю, что делаю. Но детей кланов мне еще не приходилось воспитывать. Вот теперь я заметил, что она нервничает. Впрочем, Татьяна весьма успешно скрывала свое волнение, что только добавила ей пару баллов. Насколько я понимаю, ситуация не слишком стандартная. Обычно детей клана воспитывают представители клана, и няня выступает только в качестве помощницы. «Почему просто Татьяна?» – перебил я ее внимательно разглядывая. Ей было на вид немного за 30. и в другой ситуации я был бы не прочь поволочиться за ней. Мое отчество слишком сложное, особенно для детей, поэтому после нескольких проб и ошибок я решила, что пусть буду просто Татьяна». Она снова улыбнулась. «Когда я сюда шла на собеседование по рекомендации Нади Рыжовой, то не думала, что речь идет о правящем клане». Внезапно выпалила она. «У моих детей нестабильный магический источник. Это может оказаться проблемой?» Спросил я, отмечая, что упоминание матери моего секретаря, который должен уже совсем скоро закончить обучение, добавило ей еще пару очков. «Я не знаю, что это такое, поэтому не могу сказать сейчас». Она покачала головой. «Зато честно». Я задумчиво провел пальцем по губам. «Вам придется здесь жить. В Выходных в первое время не будет совсем. Может быть, позже, когда мальчики подрастут». «Я понимаю». Татьяна справилась с волнением и теперь отвечала быстро и четко. Я не замужем, детей у меня нет, так что это условие проблемой точно не будет. Вы готовы принести клятву верности? Клановую клятву, которая гарантированно вас убьет, если вы решите ее нарушить. Вы же должны понимать, что без подобной клятвы я не подпущу вас к своим детям. Да, я предполагала, что в случае положительного ответа меня может ждать нечто подобное. Хорошо, тогда давайте не будем терять время. Дача клятвы прошла как-то буднично. Только когда моя магия коснулась ее, она закрыла глаза и слегка покраснела. «А теперь Виктор проводит вас, покажет детскую. Ваша комната примыкает к ней. Располагайтесь и начинайте помогать Кларе Львовне обустраивать детскую». Татьяна направилась к двери. Виктор уже открыл ее перед ней, но тут я ее остановил. «Татьяна, если не секрет, то какое у вас отчество?» Ада Ардоновна, ответила она и вышла из библиотеки. «Я честно попытался несколько раз назвать няню моих детей по имени отчеству, и у меня даже получилось. На пятый раз». Она права, просто Таня звучит гораздо лучше. Я посмотрел на дверь, но Виктор, видимо, решил сначала проводить Татьяну к ее новому жилищу, а потом уже вторую претендентку пригласить сюда. Телефонный звонок заставил отвлечься от гипнотизирования двери. Звонил старший целитель, и я сразу же поднёс трубку к уху, как только понял, кто именно решил меня побеспокоить. «Что случилось?» — быстро спросил я. «Ничего. Не беспокойтесь, Константин Витальевич, все под контролем», — поспешил меня успокоить целитель. «Вот только...» «Что?» — рявкнул я. «Константин Витальевич, ничего. Я хочу с вами поговорить перед тем, как вы заберете малышей домой. Ничего больше». «С чем это хотя бы связано?» — мрачно спросил я. «Нам удалось идентифицировать дар Романа. Именно из-за него происходит дисбаланс его источника». А так как близнецы очень часто связаны друг с другом просто мистической связью, то роман через эту связь влияет на источник брата, не давая ему уснуть на долгие девятнадцать лет. Вот об этом я и хочу с вами поговорить. Я завтра утром подъеду. Это все? Пока да. Отлично. Я отключил телефон и медленно повернулся к вошедшей в библиотеку женщине. Поворачивался я очень медленно, потому что запах этих духов не перепутаю ни с одним другим запахом. Наверное, он у меня куда-то на подкорку записался. другого объяснения я просто не нахожу привет костя извини что я вот так пока ира говорила я ее разглядывал и с каким-то изумлением ощущал что той влюбленности от которой рвала крышу со страшной силой нет она ушла или погибла под тяжестью навалившихся проблем ты хорошо выглядишь даже очень я медленно осматривал ее с головы до ног а ты не очень она покачала головой тяжелый месяц я пожал плечами как-то здесь оказалось «Да, понимаешь, произошло недоразумение. На воротах охрана меня пропустила без проблем. Ты внес моё имя в список тех, кто может заваливаться к тебе в любое время суток без предварительного доклада. Вот охранник удивился, когда меня там обнаружил». «Да, было дело. В приступе сентиментальности я внес ее имя в этот очень короткий список, хотя был абсолютно уверен, что она никогда не появится здесь. Ира же продолжила. Так получилось, что я вошла в дом вместе с другими женщинами. Костя, я не хотела глупо шутить, поверь мне». Просто весьма энергичная женщина, твоя родственница, я полагаю, даже представиться мне не дала. Я так понимаю, что ты подбирал няню для своих мальчиков? В общем, меня практически наняли. Осталось только твое слово. Я, конечно, рад тебя видеть, но, Ира, ты скоро уйдешь, а я без няни останусь. Я говорил вполне серьезно. Костя, я же не просто так притащилась, проделав довольно долгий путь. Ира закусила нижнюю губу. Я понимаю, что тебе сейчас вот совершенно не до этого, но я готова умолять. «Помоги нам с загоном для Зелона. Он стал слишком сильным. За три дня до того, как я села в поезд, единорог умудрился выбраться со своей территории. Мы с Ершовым его на полпути к станции сумели поймать. Дальше уже нельзя тянуть. Помоги нам всем!» «Ир, я не могу!» — я покачал головой. «Ты сама сказала мне сейчас точно не до этого. Я не могу никуда надолго отлучаться». «Костя, не знаю, как так получилось, но ты меня практически нанял нянькой. Так вот я готова отработать». «Тебе не нужно трястись на поезде через полстраны. Ты телепортироваться можешь. Я же клянусь, что буду все это время с твоими детьми неотлучно». Я невольно вздрогнул, когда увидел, как ее окутала темная дымка принятия клятвы. «Ира, ты с ума сошла?» – прошипел я, глядя, как развеивается смертельная вуаль. «Я в отчаянии», – Ирина закрыла глаза. «Ты должен понять, что я серьезно как никогда. Я смогу помочь тем двум женщинам с детьми и смогу их защитить в случае опасности». можешь, не переживая, спокойно побывать на месте и вернуться. «Ира, ты сейчас похожа на жуликоватую продавщицу, которая пытается втюхать мне тухлый продукт под видом новинки с оригинальным вкусом». Я посмотрел в ее теплые кори глаза. «Костя, хотя бы подумай о моем предложении». «Я подумаю», — наконец произнес я. «Как только увижу, что у тебя произошел полный контакт с детьми, то сразу дам ответ». «Я буду очень стараться», — серьезно ответила Ира. «Тебе не о чем будет волноваться. Обещаю».